После свадьбы Барт и Унга сняли квартирку по соседству. Иногда Джейк заходил к ним в гости и почти всегда оставался на ужин, ибо все, что готовила индианка, будь то даже салат из листьев репы, казалось удивительно вкусным. Барт изменился. На его губах все чаще появлялась улыбка, а в глазах вспыхивал свет. Худощавое, но крепкое тело Унги дарило ему наслаждение, а ее душа источала покой, старательная, немногословная. Она словно обладала свойством образовывать вокруг себя некий магический круг. Барт был искренне рад, что у него появился сын. Его не раздражал даже ночной плач ребенка. Единственное, что продолжало вызывать огорчение, так это слишком маленький заработок. Унга хотела снова взяться за стирку, но Барт не позволил, сказав, что ей довольна забота о Мелвине. Однажды в разговоре с Джейком он заметил хорошая мысль с участком больше шестидесяти акров и всего за десять долларов. А после задумался и добавил. «Хотя надо будет построить дом, купить инвентарь, скотину и много чего еще, да и в придачу. Это война. Кстати, ты собираешься возвращаться?» «Да. Судя по тому, с каким напором Янки стремятся к цели, они все-таки возьмут юг. «Если ты вернешься, тебе придется вступить в армию, — заметил Барт. Здесь ты в безопасности, да и золото идет в твои руки». Джейк покачал головой, находясь так далеко от родных и от Лилы, я чувствую себя тревожно. Оба всерьез задумались о том, чтобы вернуться на родину, и все-таки медлили. Раз в две недели Джейк продолжал приносить и читать вслух газеты. Приятели жадно впитывали новости. Иной раз их грызло нетерпение, они были готовы сорваться с места. В другой... Вновь откладывали отъезд. Между армией, конфедерацией и солдатами Союза шли жестокие бои, и можно было случайно угодить в самое пекло. Однажды Барт показал Джейку довольно крупный самородок, и на вопрос, где он его взял, коротко и уклончиво ответил — нашел. Разумеется, Джейк знал, что рабочие горнорудной компании стараются утаить часть намываемого ими золотого песка, а случается, им удается спрятать и самородки. «Как тебе удалось пронести его за ворота?» «Не важно, ответил Барта, а потом признался. Вошел в долю с охранником. «Мне подсказали, к кому обратиться?» Джейк покачал головой. «Его одолевали плохие предчувствия. Зря ты это сделал. Не стоит так рисковать». Лицо Барта сделалось напряженным, а взгляд упрямым. Я давно понял, что этот мир создан не для таких, как мы с Унгой. И все-таки я не намерен сдаваться. Я не хочу, чтобы мой сын влачил такое же существование, как я, в темноте и грязи. Когда наберу достаточно золота, отправлюсь в плодородные края и построю там ферму, сказал он. А когда Мелвин вырастет, «Отправлю его учиться».